три. Под холодной струйкой струился по его спине. Страшно было очень. «Не нападает сразу, значит, не голодная», — мелькнула в голове мысль. «Справиться самому со Стригой не удастся. Не хватит сил. Звать на помощь нет возможности. Надо бежать. Надо отвлечь её и бежать. Добраться каким-то образом до ворот с противоположной стороны мельницы». Стригой смотрела на свою добычу, склонив голову на бок. «Стригой» Потом внезапно прыгнул сразу метра на 3. Анчут был готов, отскочил в сторону и быстро-быстро на четвереньках рванул вдоль стены на противоположную сторону. Помещение было просторным, но заставленным. Анчут мчал как заяц, прыжками перемещаясь между деревянными ящиками, так чтобы стрыга его не увидела. Буквально через несколько секунд он был уже у ворот, естественно, закрытых. Он помнил из осов и амбарный замок, виденный им снаружи, но запоры не помеха для нечести. Была бы дверь Анчуд, видя перед собой цель, на бегу выдохнул заклинание открытия и прыгнул. Больно ударился лбом и сполз на пол. Вместо ворот была как будто кирпичная стена. Непроходимая, никак не преодолимая, что с заклинанием, что без. Обережный круг. Все же не просто меловая линия, детский рисунок, а силовое поле, наведенное сильнейшими чарами, закрывающее клетку гораздо надежнее, чем двери сейфа. Только странное, но думать об этом было некогда. Анчут поднялся на ноги и обернулся. Стрега медленно шла, выискивая взглядом добычу. Бес присел, забившись в самый тёмный угол. Если с первого этажа не выбраться, значит, нужно наверх, в башню. Наверняка там есть выход на крышу. Всё-таки Анчут маленький и лёгкий, а Стрега весом с доброго лося. Может быть, он сможет забраться туда, куда ей не будет доступа из-за большого веса и размера. Лестница располагалась в центре помещения рядом с огромными каменными жерновами. Нужно было как-то отвлечь чудовище и попытаться прорваться. Высовываться было страшно, но необходимо. Анчут, обмирая от ужаса, выглянул. Стрыга была рядом, но стояла к нему спиной, глядя в другую сторону. Бес пошарил по полу в поисках чего-нибудь, что можно кинуть. Старый мешок? Слишком легкий. Так, а это что? Обрезок доски. В самый раз. Анчут размахнулся и далеко бросил, почти не глядя куда-то в сторону. Получилось удачно. Доска попала в металлическое ведро и загрехотала. Стрига сразу же бросилась туда, а Анчут рванул к лестнице. Он бежал, зная, что у него есть всего несколько секунд, потом стриги поймёт, что её обманули и развернётся. Он долетел до лестницы, почти не касаясь земли ногами, и вскочил на ступеньки. Одна, другая, третья. За спиной зарычало упырица. Шерсть на загривке бесов стала дыбом от ужаса. Только бы не споткнуться. Кроме рыка ничего не слышно. Каким-то образом стряга перемещалась совершенно бесшумно. Только залетев на самый верх Анчут, позволила себе оглянуться. Чудовище отставало на несколько пролётов, но неслось вперёд неотвратимо, как паровоз. Анчут выждал несколько секунд и вытянул вперёд правую руку, чертя перед собой в воздухе знак замедления. Стряга отлетела на несколько ступенек вниз, словно внезапно врезалась в невидимую стену, но удержалась на ногах, выставила когти, обнажила клыки. Её волосы поднялись дыбом, зашевелились так, будто она шла против резкого ветра. С трудом, брызгая слюной, шаг за шагом, медленно, но шла. Всё-таки шла. Он чуть вертел головой по сторонам в поисках укрытия. Он не мог держать знак долго, это истощало, а стрыги оставалось пройти уже не больше десятка шагов. Тогда он чуть резко снял знак и отскочил в бок. Как он и предполагал, застигнутая в расплох стрыга полетела вперёд. Ветерал равновесие перевернулась, поскользнулась на полу и покатилась вниз по ступеням на первый этаж мельницы. Снизу донеслись истошные вопли. Анчут кошкой вскарабкался вверх по опорному столбу на самую крышу. Там находился открытый лазг мельничного лопастям, через который проглядывало ночное небо. Проворно выбрался на крышу. Здесь свистел ледяной ветер, который сразу же кинулся на Анчута, стремясь сорвать его с крыши вниз. Без вцепился в столб руками и ногами и, переводя дыхание, посмотрел вниз на лестницу. Наверняка Страгид не понадобится много времени, чтобы заново подняться, и тогда станет ясно. И тогда станет ясно, сможет ли она выцарапать беса из его надёжного укрытия или нет. Хоть бы нет. У Анчута были шансы. Вряд ли у парицы умеет лазить по вертикальным поверхностям, и допрыгнуть, скорее всего, не сможет тоже. Ох, хоть бы это оказалось правдой. И Тутанчут вспомнил, как стёр пальцем несколько сантиметров меловой линии на заднем дворе, прежде чем войти. До него дошло, что он наделал Разрыв был небольшим, но при должном усердии и при наличии времени стрыга сможет увеличить разрыв и вырваться. О том, что чудовище может натворить в деревне, не хотелось и думать. Стыга поднялась наверх, огляделась, задрала свою уродливую голову к крыше и обнаружила Анчута. Она недовольно зарычала и сделала несколько попыток допрыгнуть, поняла, что невозможно, и оставила Анчута в покое. Брызгая слюной и недовольно сверкая глазищами, упорица вернулась на лестницу и пропала из вида. Естественно, она знала про разрыв круга, почувствовала сразу же, но отвлеклась на беса. Сейчас, по вину ис инстинктом, она будет предпринимать всё возможное для того, чтобы вырваться на свободу. Через какое-то время, дрожащая от страха и холода Анчут услышал глухие удары снизу. Они были такой силы, что у мельницы содрогались стены. Стыга пыталась прорвать обережный круг.